оставленное ему одеяние, и чуть не вскрикнул. Серебряные нашивки на черном шелке означали, что он главный помощник правителя. Сказанное воином означало, что его не только приглашают на совет наставников, дворцовые часы били в полночь и только в те дни, когда проводился совет, в который он ранее не входил, но и назначают в совете первым лицом после правителя клана, Это было почти невозможно. Сколько раз он выпрашивал у Джурабека хотя бы самую ничтожную должность в Совете и всякий раз слышал от него один и тот же ответ. Я чужак для них, и ты чужак. Два чужака — это слишком много. Значит, теперь правитель изменил свое мнение и вовремя ведь он чуть было не перешел на сторону старика Буре, а теперь выходило, что держаться правителя может быть еще и выгоднее. Джамшит торопился. Приготовления к церемониям занимали достаточно времени, им непременно предшествовали омовения, молитва, И внутреннее преображение. Последнее означало, что член Совета должен пребывать в одиночестве и созерцании собственной души до тех пор, пока не пробьют дворцовые часы. Ровно в полночь с первым ударом дворцовых часов Джамшит набросил на плечи накидку и выскользнул в коридор, где уже двигались бесшумно, как тени наставники, устремившиеся в подземное помещение, служившее несколько веков назад зинданом. Но не тесное и сырое, а просторное, с гулким протяжным эхом и высоким сводчатым потолком. В церемониальной зале не было окон, поэтому курящиеся в жаровнях благовония, мира и сандал наполняли помещение насыщенным ароматом. Сладковатый дым ел глаза, застилая переной слез широкую арену, вокруг которой рассаживались наставники. Тихо и заунывно звучала зурна. Постепенно ее заглушили своим утробным голосом тамбурины, лишенные бубенцов. Иля, илля, илля, ля-илля, илля, -ля, ля-илля, илля-ла, -ля взметнулся к потолку, пронизывающий до костей голос. Иля, Иля, илляла. Сердце Джамшида включилось в действие быстрее, чем его рассудок. Там, там, там. Стучало оно, попадая в ритм тамбурином. Мгновение ему было страшно от того, что сердце так послушно присоединилось к церемонии, когда он еще не позволил ему этого, когда он дал себе слово внимательно присмотреться ко всему происходящему и держать ухо востро. Но испуг его продлился недолго. Голова пошла кругом от заунывной зурны, от пронизывающих звуков человеческого голоса, который все метался под потолком, от дурманящего запаха ладана. Тамбурины пустились на перегонки друг с другом, все быстрее и быстрее с каждым ударом. Сердце полетело за ними, словно скручивая обрыв, но Джамшит уже не боялся, что оно разорвется у него в груди от этой бешеной скачки, а только надеялся, что это совершится скоро, сейчас. Вот оно! Вот! Его накрыло неведомое доселе блаженство. Он утратил способность думать, говорить, чувствовать. Сознание сжалось и поникло, уступив место грезам его. Лишь одна мысль время от времени прорезывалась сквозь завесу сладкого дурмана — и приводила на время в чувство. Неужели он присутствует на священном таинстве жертвоприношения? И не станет ли сегодняшней жертвой тот мальчишка, которого он привез с городского базара? И не он ли лежит в центре круга, очерченного в середине арены? Джамшид собрал последнюю волю, пытаясь разглядеть фигуру в центре. Мальчик был чисто вымыт и одет так же, как и взрослые члены таинства.